Глава 7 «Я в 213-й живу, спасибо вам», – оторопела, поблагодарила меня пенсионерка. «А что вообще происходит?» «Все потом», – преувеличенно сурово отмахнулся я. «Сейчас тороплюсь, загляну, все расскажу, если сам не заурчу к этому времени», – мелькнула в голове мысль. «Самое главное – запритесь, никуда не ходите, ведите себя тихо». Вечером плотно занавесьте окна. Не зажигайте свечей. На улице очень опасно. Закончил я с внушениями и тяжело закинул рюкзак за плечи. Все поняли? Да, но... Идите домой, гражданка. Я решительно развернулся и зашагал в подъезд. Это было ожидаемо. Бросок на девятый этаж по ступенькам вымотал меня еще больше, чем в прошлый раз. Вошел в квартиру и обессиленно сел в прихожей. Из коридорчика на кухню выглянула заспанная азиатская мордашка. Аня, увидев меня, разулыбалась, вызвав у меня невольную ответную улыбку. Но от отчего-то глаза в этот момент увлажнились. «Так, что-то я совсем с этими бабами расклеился. Отставить себя жалеть фельдфебель». «Илья пришел!» Радостно сообщила она кому-то на кухню. «Уж полночь близится», — ухмыльнулся я. «А Германа все нет». «И принес два больших пакета». Сказала она вдогонку. «А кто такой Герман?» В ответ из кухни не раздалось ни звука. «Это из пиковой дамы. Потом расскажу». Устало махнул рукой я и сменил тему. «С папой разговариваешь. Брось это дело. Цепляй добычу и тащи на кухню, боец». «Нет, папа спит еще. Я не боец», доверчиво сообщила мне девочка. «Я принцессой всегда хотела быть». «Здравствуйте. Хорошенькое дело», удивился я. «В моем отряде все бойцы. Место в боевом расписании для принцесс не предусмотрено». Девочка удивленно моргала. «Так как нам быть с этой коллизией, боец?» Улыбнулся девочке с пересохшими губами. «Не знаю». «Тот и оно. Я тоже не знаю». В ответ оставалось только согласиться. «Как там, Сергей?» «Хорошо». «Вот прямо хорошо?» Устало стаскивая шлем, поинтересовался у девочки. Ясно, что лучше говорить с доктором, но звук человеческого голоса ласкал мне слух. «Аксиня зашила его ужасной раны, а бинтовать я помогала», – похвасталась гордая собой Аня. «Он спит сейчас?» «Спит? Это очень хорошо», – прикинулся капитаном очевидность я. «Спит? Значит, выздоравливает». Я вошел с рюкзаком на кухню и сгрузил его на пол, встретившись взглядами с хирургом. Женщина сидела на табуретке молча курила в открытую форточку. «Я мужик и не простой мужик, а мужик категорически холостой. Мне нравится вызывать у женщин симпатию. Аксинья показала своё отношение ко мне одним взглядом. зная что я не предел женских мечтаний, но зачем так сразу-то?» «Жаль, очень жаль. Потому что у Аксиньи есть всё, что нужно гетеросексуальному мужчине. Ноги, попа, талия, бюст». Смазливая мордашка и интеллект. Ум в женщине. Это всегда привлекательно. Яркие зелёные глаза контрастируют с тёмными волосами, которые, в свою очередь, выигрышно смотрятся с её гладкой молочно-белой кожей. Этой нежной кожи очень много на виду. Она сняла оранжевые худи и джинсы, оставшись в домашнем топике и коротких велосипедных шортах. Не одежда, а так символический фиговый листочек. Дань приличиям. «Привет». Немного растерялся я от открывшихся видов. «Юды принёс». «Привет». «Всё», — сказал и отвернулась от меня. Эмоций ноль. Я пожал плечами. В общем-то, в этом деле интерес должен быть взаимным. Если такого нет, то и биться в закрытые ворота смысла не имеет. Себе дороже выходит. Выгрузил консервы на стол. Аня принесла пакеты с водой. Выудил оттуда блоки сигарет и бутылки с алкоголем. «Штопор в столе». Наша хозяйка указала взглядом, в каком ящике лежит нужный инструмент. Через минуту открыл бутылку и налил в кружку. Подала к синее. Себе открыл бутылку минералки и осушил ее сразу на треть. «Плохо», — равнодушно поинтересовалась женщина. «Плохо», — согласился я. «Похоже, что я становлюсь зомби». «Решил, если прибухнем, то процесс веселей пройдет». Даже не улыбнулась, а изобразила намек на улыбку она. «Боюсь, если не накачу грамм сто пятьдесят перед сном», признался я, «будут упыренные рожи мерещиться». «Много их там?» «Вы как будто даже не удивились тому, что там я встретил зомби». «Это не зомби, а заражённые». А Ксения достала из пачки ещё одну сигарету и щёлкнула зажигалкой. «Почему ты решил, что ты превращаешься в заражённого?» Вопрос был так равнодушно и скептически задан, что я снова растерялся и не нашёл, что ответить. «Можно я покушаю?» – подала голос Аня. «Конечно, Аня. Хлеб в хлебнице», – пояснила слегка потеплевшим голосом хозяйка. «Вилка, нож, открывашка в столе». А Ксения отпила вина, выпустила струйку дыма в форточку. «Так, почему вы думаете, что перерождаетесь?» «В тот раз в аптеке накатила такая жажда, какую я никогда не испытывал. К тому же мне нехорошо», – признался я болит и кружится голова до нашего этажа еле добрался а пить все так же хочется постоянно живот крутит это симптомы спорового голодания пояснла хирург спокойным голосом немного странно почему оно у вас так проявилось мне например только чуть больше хочется пить всякий раз когда сталкиваюсь с неизвестным напрягаюсь и сейчас напрягся а ксения имеет медицинское образование если так ловко зашила сергею ногу «Значит, знает, что говорит». «У меня тоже голова болит», – пожаловалась Аня. «И сильно хочется пить и спать». Хозяйка квартиры задумчиво посмотрела на девочку. «Расскажите подробнее», – попросил я Аксению, прикладываясь горлышку пластиковой бутылки. «Что еще за споровое голодание? Первый раз такое словосочетание слышу». «Хотите вкачу укол обезболивающего? Вы столько натащили разных медикаментов, что нам на несколько недель вперед хватит». Внезапно предложила она. «Должно голову отпустить на какое-то время». «Давайте», — согласился я. Через минуту мне сделали укол. А еще через две минуты мне уже полегчало настолько, что мог без боли смотреть на белый свет. «Так что там со споровым голоданием?» Повторил я свой вопрос, появившись на кухне. «Где Аня?» «Ани не было. А хирург молча пила вино». «Она хотела спать» поставила ей укол обезболивающего и вложила. Пусть спит ребенок. «Пусть спит!» – согласился я, размышляя, что лучше ей быть выспавшейся, потому что в ближайшее время может потребоваться быстро уходить и уходить пешком. Пешком, по улицам города, наполненным монстрами и зомби. Мои тяжелые размышления прервала эта необычная женщина. «Все мы попали в другой мир, когда увидели туман и почувствовали неприятный запах. Вроде того, как пахнет кислота. В этот момент мы все были инфицированы спорами. Через несколько дней будет ясно, кто из нас иммунный, а кто нет. Иммунные останутся разумными людьми. Все остальные превратятся в зараженных. Вроде тех, в которых вы стреляли из пистолета. При хорошем питании они превращаются в развитых зараженных. Вроде того, который убил за секунду двух вооруженных мужчин. Пистолет травматический. Неважно. Равнодушно оборвала меня врач. Они не сильно от людей еще отличаются. То, что мертвяки развиваются и мутируют, я уже и сам понял, когда встретился с промежуточной формой. Что со споровым голоданием? Как от него избавиться? Они зараженные. Не мертвяки и не зомби. Поправила меня брюнетка. Они дышат. У них более высокая температура тела и... Они развиваются. Да все равно. Отмахнулся я. Вы поняли меня? Так как избавиться от спорового голодания? «Никак», – отрезала ксения «Мы все заражены, лекарства нет. Споры, которые нас инфицировали, не обходят никого своим вниманием. Споровое голодание возможно только притупить на время. Тем, кто окажется иммунными, с ним придется жить остаток жизни». Женщина закурила третью сигарету и протянула кружку, чтобы ей налили еще вина. «На этот раз я не поскупился». Начал раздражать ее манера подачи информации. Голова и правда почти перестала болеть, а вот жажда, казалось, только усиливалась. Но я не давил, просто сидел и молчал, словно в запасе есть все время мира. Осознание конечности моего бытия ко мне пришло еще в молодости. Мы все умираем, это факт. Вот только некоторые так и не начинают жить до этого момента. «Споровый голод можно приглушить только особым напитком», наконец продолжила Аксинья. «Он называется живон и готовится из парана». «Из чего?» – не удержался от вопроса я. Она вздохнула. «Это такой продукт, который производит тела зараженных». «Да видел я тот продукт», – хмыкнул я. «Ходят с полными штанами того продукта. Производят продукт уверенно и в огромных количествах. Если из этого продукта нужно готовить микстуры, я пас. Лучше сразу ласты склеить, чем так мучиться». «Это не смешно». Сурово прервала поток моих сортирных шуточек строгий доктор. «Спараны попадаются в споровых мешках, которые растут на телах заражённых». «Давайте угадаю. На затылках? Такие наросты вроде гриба». Аксинья кивнула. «Да, они такие сегментированные и легко вскрываются ножом». Женщина сделала неопределённый жест рукой. «Это всё теория, но там могут находиться ещё горошины и жемчужины, чёрные или красные». «Жемчуг?» удивился я серьезно откуда вы знаете об этом женщина смутилась это было первым открытым проявлением эмоций с ее стороны я отнесла вашу ветровку повесить и случайно видела брошюру в кармане опустила глаза она мне стало любопытно и пролистала а потом не смогла остановиться можно взглянуть да конечно Бринетка передала мне небольшую книжицу собранную из обычных листов формата а разрезанных пополам и попростецки скрепленных обычными скрепками из офисного степлера по краю. На артефакт не тянуло и выглядел совершенно не солидно Захотелось сказать паре ласковых, доброму доктору объяснить, куда она может идти со своими неуклюжими розыгрышами. Я даже успел воздуха набрать в легкие, но в голове щелкнул предохранитель и вспомнилась блондинка с позывным «Кали», в особенности ее дурацкие предсказания по линиям на моей ладони. «Точно. Это она сунула мне в карман». Закрутился и обалдел от потока событий и впечатлений. «Простительно». Открыл. Шрифт мелкий, убористый. Язык сухой. Вся информация из брошюры вошла как в сухую землю. Спустя минут двадцать я облизал губы, чувствуя, как начинает стучать в висках. «Давайте попробуем приготовить эту микстуру». «Так плохо?» Кивнул в ответ. «Нужен спаран». «Думаю, знаю, где его взять». «Я поучаствую в изготовлении напитка, но пить пока воздержусь», ответила мне Аксинья. «Вдруг и не понадобится». Теперь кивнул я, понимая, что она имеет в виду. Но у меня, похоже, выбора нет. Поверил ли я написанному в самодельной книжице? Только умом. Осознание происходящего вокруг пока не пришло. Было стойкое впечатление, что я вижу кино или являюсь жертвой чудовищного флешмоба. Вместе с тем понимал, что ни один розыгрыш не зайдет так далеко, чтобы получились настоящие трупы, а мертвые тела были более, чем настоящими. В этом я убедился самолично. Снова начал собираться. В Дор вышла хозяйка. На почти раздетую женщину мне было почти физически больно смотреть. «Возьмите пистолет», – порекомендовал я. «Ходите даже по квартире с ним». Убедился, что на площадке все спокойно, и вышел туда, опустив забрало шлема, как в открытый космос. Экипировку и вооружение не поменял. Только в этот раз вместо пистолет-пулемета взял ружье, да повесил на разгрузку ножны с охотничьим ножом, который я добыл в рюкзаке охотника. На лестничной клетке снова встретился с курильщиком. Он не попытался со мной заговорить, а я не был сейчас настроен на диалоги. Какой смысл знакомиться с кем-либо, если в ближайшие два-три дня или он, или я... «Имеем все шансы заурчать и перейти на мясную диету». На улице я нарвался почти сразу. Стоило выглянуть из-за пышного куста сирени, как встретился взглядом с неразвитым зараженным, рванувшим ко мне, как только увидел. Выхватил шашку. Разогнавшегося мертвяка остановил встречным ударом ноги. Уже привычно свистнула шашка. Дело сделано. Перевернул ногой тело, осмотрел затылок. Ничего, чтобы напоминало споровый мешок. Этот заражённый пришёл не один, а с медленной подружкой, которая уже отвлеклась от трапезы и с урчанием шла ко мне. Затошнило, когда увидел, что эти двое подъедали тела заражённых у входа во двор. Да, у этой зомбачки тоже не было спорового мешка. Как не обнаружились они и у четверых заражённых, с которыми я разобрался раньше. В самопальной книжечке заражённые классифицировались по цветам. К зелёной категории относились ползуны, медляки и джамперы. Со всеми разновидностями зелёных я уже встречался. С такими можно разбираться при помощи шашки. Даже таким новичкам в обращении с клинковым оружием вроде меня. Ползуном или уже почти ползуном была рыжая автомобилистка. Медляки – это все те, кто не способен срываться в спринт. Но безопаснее всего считать всех стоящих на ногах мертвяков джамперами, способными преодолевать до 15 метров бегом. Матёрый бегун мне встретился всего один когда я выходил из аптеки на соседней улице. Тварь, потерявшая часть одежды и начавшая трансформироваться в более развитую форму. Лотерейщика. и бегуны и лотерейщики уже из желтого раздела. С паранами разжиться очень нужно, даже если нам суждено стать зараженными. Терпеть жажду и головную боль становится уже невыносимо. Однако и подвергать себя значительному риску совсем не стоит. Погибнуть в отсвете лет мне не улыбалось. Огляделся. Никого. Подошёл к огромной дохлой твари, ранившей Серёгу. Спорвый мешок нашёлся почти сразу. Вскрыл его охотничьим ножом. Из полости с грейпфрут размером пахнуло грибным духом. Внутри было много всего. Разбираться с содержимым решил в более спокойной обстановке. Снова огляделся, перевёл дух, отёр выступивший пот, но возвращаться рано. Решил сходить до аптеки. Мёртвый бегун носил в мешке один споран, который отправился в карман к остальной добыче. На обратном пути никого не встретилось. Но восхождение на девятый этаж мне далось с огромным трудом, словно девяностолетнему старику. Едкий пот заливал глаза. Прилипшая к спине ходи была насквозь мокрой. Воздух с хрипом вырывался из лёгких. В глазах темнело. А перед ними плыли разноцветные круги. Это всё, несмотря на то, что каждые три этажа Я садился на ступеньках и подолгу отдыхал. На последней такой остановке решил осмотреть, что мне досталось из споровых мешков. Дрожащими руками достал из кармана все содержимое и рассмотрел. С серо-зелеными маленькими, вытянутыми и похожими на виноградинки шариками было все ясно. Это спораны. Их у меня 62. Желтоватых шаров приблизительно с ноготь мизинца. Было четыре По описанию они напоминали горох. Его нельзя добыть в самых слабых зараженных. Из-за этого он имеет определенную ценность. Служит для постепенного усиления дара. Что такое дар? Дар — это что-то вроде сверхъестественной способности, обретенной теми, кто не превращается в мертвяков. Насколько стало понятно из текста книги, встречаются самые разные, как полезные, так и не очень полезные дары. Если в самом лучшем случае это что-то вроде суперспособности из комиксов, то при самом плохом раскладе это совсем бесполезная способность. Например, чем в выживании может помочь способность определять пол зараженного или нагревать жидкость в кружке, что в твоих руках? Единственное, с идентификацией чего не возникло никаких проблем – черная жемчужина. Красивый шарик, в обрывках рыжий, словно янтарной паутины, заполнявший споровый мешок развитого зараженного. Очистил ее об штаны и залюбовался. Красивая, гладкая словно полированное, совершенное.